К рейсу на Пулково я успел, даже не потревожив Бориса. Оказывается, у девочек на стойке имелось несколько визиток приличных московских такси, одно из которых они мне и вызвали, заслужив сим мои щедрые чаевые. Так что до аэропорта я доехал, хотя и без привычного комфорта, но достаточно быстро. Ну да не б а р и чай прирожденные. Когда-то и в кузове 131-го Зила поездить пришлось. и на п л а щ п а л а т к и п о с т е л е н н ы й на нарубленный лапник, всем отделением ночевать. Тем более, что этот внезапный звонок дал мне надежду на то, что я получу-таки доступ к уникальному инструменту, с помощью которого мне удастся раскрыть весь накопленный мною за столько лет потенциал. В Пулкове меня ждала машина из того самого фонда, который владел половиной моей бывшей к о м п а н и и потому что слова, которые заставили меня сорваться с места и рвануть в аэропорт, были произнесены исполнительным директором фонда. а а л е к с е Андреевич, я узнал, что после столь опечалившего нас всех события вы покинули пост старшего управляющего вашей прежней компании и сейчас не связаны никакими обязательствами». «Да, это так», – осторожно сказал я. «Управляющего я узнал по голосу». Впрочем, он сразу же представился. «А вы не могли бы подъехать к нам, в Питер, на предмет разговора о возможном сотрудничестве?» Я задумался. «Извините, но я не понимаю, чем мог бы вас заинтересовать. Мои знания и навыки лежат в довольно специфической сфере, а вы – организация достаточно многопрофильная. И, насколько мне известно, в той области, в которой я мог бы оказаться вам полезным, у вас имеется только один бизнес – А именно та самая компания, в которой я еще недавно работал. Исполнительный директор хмыкнул. Какой вы информированный. Вот об этом мы и хотели с вами поговорить. А чтобы усилить ваш интерес, сообщаю, что нас совершенно не устраивает новое руководство вашей бывшей компании. Поэтому мы рассматриваем вопрос раздела активов и организации на базе тех, что отойдут нам, новые компании исходного профиля. Об этом мы и собираемся поговорить с вами по всему интересующему как нас, так и вас кругу вопросов. Следующую неделю я провел в Питере. Я и ранее знал, что фонд контролирует довольно серьезные люди, но насколько они серьезны, понял только сейчас. Или я чего-то не догоняю, или пресловутые деньги партии все-таки никуда из страны не ушли, и распоряжаются ими по-прежнему очень умелые люди. «Нет, никаких преференций мне не предложили. Более того, те мои 11% в старой фирме, которые я согласился вложить в новую компанию, делали меня в ней совсем уж миноритарным акционером. Зато перспективы вы не представляете, насколько круто все затевалось. Сами переговоры прошли относительно быстро». А затем я на неделю засел в в ы д е л е н н ы й мне в здании фонда комнатке с биржевым терминалом и безлимитной телефонной линией, готовя разделение активов. Крысеныш позвонил мне трижды. Первые два раза неуклюже пытался все-таки раскрутить меня на продажу моей доли. А на третий поднял визг по поводу того, что я подлый рейдер и отбираю у него кровный бизнес. Значит, и до него слухи уже добрались. Еще дважды звонила бывшая к о л к и н а Благоверная и грозила неизвестно какими связями и очень важными покровителями. Ох и уроды! К выходным анализ ситуации с активами был закончен. И с понедельника должен был начаться процесс развода. Основные переговоры планировалось провести здесь, в фонде, так что я по-любому должен был в понедельник снова быть в Питере. И я решил никуда не уезжать. Тем более, что в Москве меня никто не ждал, а избыток адреналина сбросить конной прогулкой. «Лошадьми я увлекался уже лет восемь, даже держал пару в платной конюшне в битце. Но года три назад, когда мы с Николаем основательно вышли на международный уровень, вынужден был их продать. Лошадь ведь не машина, а живое существо. Ей мало обеспечить теплую конюшню и сбалансированное питание. Ей нужны р е г у л я р н ы е выездка, чистка и время от времени сахарок или морковка на твоей собственной ладони». «А если ты этого обеспечить не можешь, так нечего мучить благородное животное». Ну, а я в то время не вылезал из командировок. Где располагается ближайшая от отеля конюшня, я уточнил на ресепшене. Впрочем, вполне возможно, это была не ближайшая, а просто единственная известная мальчику за стойкой или самая крутая, которую он полагал приличествующей столь важному постояльцу. Я же обосновался в двухкомнатном сьюте. Короче, причины того, почему я приехал именно на эту конюшню, могли быть разные, но поскольку она меня не разочаровала, мне на них было наплевать. Конюшня располагалась на территории дворцовой усадьбы. Прокатные кони здесь были вполне приемлемыми. Я выбрал Каурова жеребца-четырехлетку по кличке Прыгун. Погрев его короткой рысью, свернул в дворцовый парк и, проехав минут десять неспешным шагом, дал шенкеля, пробуя голоб. Прыгун легко набрал темп. Я радостно вздохнул, вспоминая своего репетира. Тот, конечно, был заметно лучших кровей, но после долгого перерыва мне хватало и прыгуна. И вообще настроение было зашибись. Так что даже захотелось слегка пошалить. Прикинув толщину снежного покрова, я свернул с парковой дорожки и пустил коня галопом прямо по белой целине. Несмотря на прокатную судьбу, прыгун оказался прилично обучен. Мне удалось пару раз послать его через шпалеры кустов, которые он преодолел вполне достойно. Меня переполнял восторг. Еще работая в нашей с Николаем фирме, Я столько раз локти кусал, видя, как утекают мимо меня уникальные шансы. Эх, если бы мне были доступны необходимые финансовые средства. Да что там. Я бы согласился и на то, чтобы те сделки, возможности которых я вычислил в своей голове, реализовал кто-нибудь другой. Уж больно интересный получался результат. Но наша компания никогда не относилась к гигантам рынка. Так что приходилось лишь вздыхать. рассматривая очередную биржевую сводку. Да если честно, не только в начале, но и году на 10-11 деятельности нам частенько приходилось изворачиваться, чтобы обеспечить финансирование наиболее перспективных сделок даже на нашем уровне. При жизни Колькиного отца с этим было полегче – Иначе Сергею н и к о н о р о в и ч у достаточно было сделать один звонок, и наши проблемы мгновенно находили как минимум приемлемое решение. Но и потом, после того, как он нас оставил, мы научились выкручиваться, поскольку успели наработать кое-какой авторитет. Однако с теми финансовыми потоками, доступ к которым мне обещали предоставить в фонде, я... мы... мы заткнем в задницу даже австралий, Хм, это я замахнулся. Австралийцев в ближайшие лет 10 никто точно никуда не заткнет. А вот с компаниями из Латинской Америки или южноафриканцами мы вполне сможем пободаться. А уж в Европе... Я на секунду довольно зажмурился. Все, ребятки, кончилось ваше время. Нет, единолично диктовать цену рынку мы, конечно, не сумеем. Но вот войти в пул тех, кто этим занимается, запросто. Что ж... Я не стал генералом и не покомандовал тысячами орудийных стволов, как мечталось когда-то в юности. Но убей бог, этот мир вскоре услышит залпы новых русских орудий. И я буду не я, если ему не придется вновь начать считаться с этой нашей артиллерией. Впереди замаячила новая шпалера кустов, и я бросил прыгуна в голоб. Посыл, и сразу же за кустами возникла черная блестящая крыша навороченного джипа марки «Крайслер». У меня еще мелькнула мысль, что, мол, точь-в-точь, -точь, как у крысеныша. Тот очень уважал Америку во всех ее проявлениях. Блин, и какой идиот въехал сюда на машине? Здесь же прогулочные дорожки. Я выматерился, пытаясь ш е н к е л я м и и уздой хоть как-то развернуть прыгуна прямо в полете, но все было тщетно. Он летел прямо на крышу. Удар копытами. Прыгун оттолкнулся. Ну! ч у д о не случилось. Конь зацепился за обрез крыши задними бабками, ударился, заржал, но перевалил таки через джип. И даже умудрился приземлиться на все четыре ноги, хотя... Судя по мучительному ржанию, это приземление обошлось ему дорого. Я натянул поводья, останавливая захромавшего скакуна и собираясь спешиться, дабы посмотреть, что с ним случилось, но и заехать по одной наглой морде. Как вдруг водительская дверца джипа распахнулась, и оттуда вынырнула упитанная харя-крысеныша. Он был одновременно испуган и зол. Я ощерился. «Вот это встреча!» «Ой, как вовремя!» «Ну, он сейчас у меня!» «Но я ошибся!» «Ведь знал же, как опасно недооценивать идиотов!» «А крысеныш оказался куда большим идиотом, чем я думал!» «Похоже, в его мозгах, вскипевших от того, что его, вот такого умного, хитрого, уникального и элитного, кто-то посмел послать далеко и надолго», Не могло родиться никаких идей, кроме тех, на которых построены сюжеты низкопробных американских криминальных боевиков и их жалкого отечественного подобия, типа всяких там воров в законе. Едва парень узнал меня, его жирная харя исказилась в убогой голливудской гримасе, и он потянул из-за пояса дебильный блестящий пистолет размером с туристический топорик. Совсем как у тех самых негров из уже упомянутых американских криминальных боевиков. Только такому полному идиоту могло прийти в голову расправиться со мной лично, да еще из такого приметного оружия и до кучи, приехав на место акции на собственном автомобиле. Он вытянул руку с пистолетом в мою сторону и, содрогнувшись всем телом, стиснул рукоятку. Раз, другой. То есть он, похоже, пытался нажать на спусковой крючок, но со стороны это выглядело так, как я сказал. А затем, видимо, вспомнив, что не снял оружие из предохранителя, он согнул руку и заковырялся пальцами в районе затвора. Я скрипнул зубами и, развернув коня, послал его в г а л о п прямо на крысеныша. Но попытался, потому что прыгун жалобно заржал и сделал неуклюжий скачок на трех ногах. Я уже вырвал ступню из стремени, собираясь спрыгнуть с седла и заехать сапогом в жирную лоснящуюся рожу, когда крысеныш справился наконец-то со своей пушкой и, снова вытянув руку в мою сторону, дернул за спусковой крючок. Грохнул выстрел, другой, потом еще три подряд. «Представьте себе этот дебил!» «За пять выстрелов с трех шагов не попал в меня ни разу». Впрочем, если стрелять с закрытыми глазами, такой результат скорее стандартен. Тем более, что мне это все равно не сильно помогло. Потому что он все-таки попал в прыгуна. Тот отчаянно заржал и взбрыкнул. Последнее, что я запомнил в этом мире – носки моих ездовых сапог». в з м ы в а ю щ е е в серое питерское небо.